Кинематограф. «Люблю я световые балаганы, все безнадежнее и все нежней. Там сложные вскрываются обманы простым подслушиванием у дверей. Там для распутства символ есть единый — бокал вина, а добродетель шьет. Между чертами матери и сына острейший глаз там сходства не найдет. Там на руках в автомобиль огромный, нечуждый сострадания богатей, Усердно вносит барышень бездомных в тигровый плед закутанных детей. Там письма спешно пишутся средь ночи, опасность, трепет, Поперек листа рука бежит, и, как разборчив почерк, какая писарская чистота,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 Вода, прекрасной гонки, водопады, вращение зеркальной темноты. Но вымысел, гармонии слада, ума полет. О, муза, где же ты? Утопит злого, доброго поженит, и снова через весь и века спешит роскошное воображение самоуверенного пошляка. И вот конец. Рояль незримый умер, темно и незначительно пожив. Очнулся мир, прохладую и шумом растаявшую выдумку сменив. И со своей подругою приказчик, встречая ветра влажного напор, держа ладонь над спичкою горящей, насмешливый выносит приговор. 1928 год.